Глава 12 В замке Глядя на ее миленькое личико, я судорожно пытался понять, что вообще происходит. Вся эта толпа целенаправленно шагала в лавку Дезла? Определенно. Увидев их в окно, я мог бы попробовать спрятаться где-нибудь на складе, но не стал. Зачем? Не факт, что успел бы. «Не факт, что торговец стал бы молчать, не факт, что эта странная герцогиня потеряла бы мой след. Однако, спрятавшись, я смог бы незаметно активировать «Сумеречного странника» и сбежать. Хотя, конечно, я могу сделать это и сейчас, да, узнают, но не поймают, и вряд ли смогут придумать оружие против этого умения». «Но так ли нужно мне удирать? Полагаю, что нет. В любой момент я могу применить свою способность, так что не стоит спешить. Лучше воспользоваться моментом и попытаться вникнуть в происходящее». «Миледи», — произнес я, покорно склонив голову, — «неужели простой путешественник вроде меня достоин стоять перед вами?» Мельком скользнул взглядом по сторонам, Дезл замер в изумленном поклоне. Гвардейцы же, гордо вытянувшись по струнке, посматривают на меня, не скрывая пренебрежения. «Не должно моему избраннику глядеть в пол, господин Кен. Поднимите глаза, я хочу смотреть в них». «Ну вот, снова она говорит какую-то нелепицу. Черт ее дери, во что я опять вляпался?» «Вот так-то лучше, господин Кен», — произнесла леди Тиара де Блейд, когда наши взгляды встретились. «Сегодня вечером мы с вами, господин Кен, поженимся», — она очаровательно улыбнулась, — «жду, не дождусь этого момента». Девушка замолчала, продолжая с интересом осматривать меня и будто бы давая возможность задать ей вполне очевидный вопрос. «Миледи, чем я заслужил подобную честь?» — спросил я, прищурившись. — Полагаю, она понимает, кто я? «Такова ваша судьба, господин Кен», — загадочно проговорила Тиара, плавно развернувшись. — «Идемте». Нам обоим нужно приготовиться к торжеству. Господа, бросила она взгляд на гвардейцев, проводите господина Кена в замок, смотрите, чтобы он не потерялся. Господин Дезл, буквально секунду герцогиня пристально смотрела на торговца, извините за беспокойство. Четверо солдат герцога взяли меня в полукольцо, еще восемь шли гуськом по обе стороны от меня, создавая подобие живого коридора. Думаю, если на нашу процессию взглянуть с воздуха, очертаниями она напомнила бы колбу из химической лаборатории, на дне которой находился я Тиара в сопровождении еще десятка бойцов шла чуть впереди, не оборачиваясь на меня Словно вдруг вспомнила, что не стоит жениху и невесте видеться до свадьбы При этом она время от времени громко кричала, не сбавляя шага «Я, леди Тиара де Блейд, сегодня выйду замуж за первого встречного, господина Кена!» В такие моменты девушка больше походила на городскую сумасшедшую, а не на дочь самого главного человека в городе и во всем герцогстве. Народу вокруг собралась тьма, на нее все глазели улыбаясь, на меня морщась. До моих ушей долетали обрывки фраз, смысл которых сводился к фразе «За что, деточки, такое наказание?» В толпе я заметил Берга, успевшего нарядиться в обновке. Выглядел адепт старика солидно. Черный кожаный доспех, черный же плащ, на поясе короткий меч и кинжал, а из-за плеча выглядывал покрытый лаком лук. Кстати, после похода в магазин он получил новый уровень. Видимо, бог тьмы не просто велел ему приодеться, но еще и выдал на это квест, а теперь наградил опытом. «Особый рейнджер Берг». Уровень пятьдесят пять. Две шестьсот десять из двух тысяч шестьсот Мой товарищ с недоумением глядел на меня в тот момент, когда Тиара в очередной раз повторила свою речь и вовсе застыл, выпучив глаза. Я еле заметно отрицательно покачал головой, намекая Бергу, что не стоит совершать необдуманных поступков. Он взял себя в руки и кивнул. «Немного удивляло то, что до замка, расположенного на высоком холме в юго-восточной части города, мы шли пешком. На мой взгляд, как-то это необычно для дочери герцога. Здесь, в Урхонте, есть кареты, по пути я видел парочку. Очень сомневаюсь, что в семье Деблейтов не нашлось денег на приобретение средства передвижения. Получается, она специально идет пешком?» И еще... Как вообще герцог позволил своей дочери заявить о первом встречном, когда у него полный дом гостей и женихов? Это же скандал! Аристократы обидятся и не станут помогать Деблейту в войне против герцогства Аруэль. Вряд ли Кайра Деблейта это обрадует. Тогда зачем так подставляться? К чему вообще вся эта ерунда? «Такова ваша судьба», — сказала Тиара, придя через весь город с завязанными глазами ко мне. «Судьба — это что-то новенькое». Как можно говорить о чем-то столь эфемерном в мире, где боги могут лично являться перед своими последователями? Оборот речи? Людские выдумки? В принципе, если что-то вроде бы невероятное реально, кто мешает выдумать другое, нереальное невероятное? Да и потом судьбой легко объяснять собственные неудачи и жизненные невзгоды. Вполне возможно, что что-то подобное может жить в умах народа. Вот только вряд ли ум герцогини находится в той же плоскости, что и у обычных людей. Я привык, особенно в этом мрачном мире, ко всему подходить критически. И именно этот подход выдает единственный очевидный вариант. Тиара адепт, или даже отблеск какого-то бога, который и нашептал ей дорогу ко мне. Это же элементарно. Вот только остается два вопроса. Для чего показуха с первым встречным и свадьбой, и что это за бог? Гурьшуй, как у ее отца? Почему-то мне кажется, что подобные методы не подходят богу баланса. Хотя я могу и ошибаться. Холм, на котором располагался замок, окружал ров с водой, но мост был опущен. Ступая по его доскам, я осматривал замок. Это красивое фортификационное сооружение, сложенное из крупного серого камня, представляло собой квадрат, образованный толстыми стенами. В углах этого квадрата стояли высокие круглые башни. В середине каждой грани находились еще башни, прямоугольные. Три из них были одинаковой величины, а четвертая, самая дальняя, как и положено донжону, превосходила по размеру все остальные. Сразу пятеро гвардейцев дежурили перед мостом, еще четверо встретили нашу делегацию непосредственно возле ворот. Во внутреннем дворе царил самый настоящий хаос». Похоже, в замке спальных мест на всех не хватило, поэтому шатры и длинные столы для дружинников-гостей располагались прямо здесь. Прибывшие с графами и баронами солдаты да оруженосцы пировали во дворе, а господа рыцари праздновали в тронном зале герцога. «С возвращением, миледи!» – поклонился встретивший нас по прибытии мужчина в темном камзоле. На вид ему можно было дать лет 45, на это намекали лысеющая макушка, немного обвисшие щеки и пара десятков килограмм лишнего веса. Костелян Стивенс, уровень 121, 9870 из 9870. Хм, такого количества ХП у человека я еще не видел. Даже у Цунтера или Годвина Эллиота было меньше. Видимо, передо мной главный защитник замка, а может и всего города, в отсутствии герцога и его дружины. Позади костиляна стояли двое мужчин, спрятав руки за спины, поставив ноги на ширине плеч и смиренно опустив головы. Тот, что повыше, Зирт, уровень 102, был довольно коротко подстрижен. Его же приятель, Желван уровень 104, С простенькой красной тату в виде трех полос на левой скуле был обладателем тугой, похожий на канат косы темных волос, тянущейся от затылка до поясницы. Темечко, виски и лоб мужчины сияли гладковыбритой блестящей кожей. В идентификационных подписях молчаливых спутников Костеляна отсутствовали титулы или прозвища, только имена. У Лейда было так же, и штаны он, как и эти двое, носил широкие. «Монахи». Будем считать, что и Зирт, и Желван — последователи Гуршуя. Вспомнился парализующий удар Лейда. Если эти двое владеют подобной техникой, мне придется не сладко, ибо Костелян назначил Зирта и Желвана моими охранниками. В честной схватке мне их никак не одолеть. Более того, я даже не смогу их замедлить, чтобы отступить. Хорошо, что у меня есть сумеречный странник. Меня отправили готовиться к предстоящему торжеству. Два молчаливых монаха проводили меня к одной из круглых башен, южные, если я ничего не путаю, расположенные справа от донжона. Мы поднялись на второй этаж, где и находились мои апартаменты. Комната квадратов в тридцать с двуспальной кроватью, шкафом и небольшим камином. Рядом с камином, слева от почерневшего от времени деревянного кресла, находилась деревянная бадья, наполненная теплой водой. Ожидавший нас в комнате мужчина, цирюльник Джей, поморщился при моем появлении. Поджав губы, он велел мне помыться, пока вода не остыла. Несколько секунд я с сомнением разглядывал Бадью, заметил на ней две близко посаженные ручки, чем-то напоминающие дверные. Ну да, в этом мире хватит и одного человека, прокачавшего силу, чтобы за раз поднять воду на любой этаж. Итак, что делать? Раздеться и положить вещи на кресло, как сделал бы самый обычный человек, или убрать в инвентарь. Даже если я начну складывать элементы брони в плащ, потом замотаю его на манер узелка, вся броня не влезет в один слот, объем будет превышен. А безусловные сумки или сундука нельзя складывать несколько разных предметов в одну ячейку. Сколько мне потребуется слотов, чтобы все убрать? Будет ли это больше, чем количество слотов у простых последователей на моем уровне? «Эх, не думал, что мне придется раздеваться при незнакомцах. Как теперь поступить?» Хотя, черт с ними, недаром же Тиара пришла именно за мной. Прав, Глазейск, я слишком много забиваю себе голову тем, чем не следует. Подумаешь, сейчас они увидят, что у меня в невидимом кармане не так уж мало слотов. И что с того? У Берга и других приближенных Эллиота был довольно объемный инвентарь. Почему? Я кое-что слышал о специальных артефактах. Да, у меня вполне могут быть подобные артефакты. Благо, описание предметов на другом человеке нельзя прочитать, если он сам этого не хочет. Я разделся, замотав мелочь, вроде наручей в плащ, остальные вещи демонстративно убирал в инвентарь по одной. Оставшись лишь в кольцах и подвесках, залез в бадью. Осторожность — это хорошо, но у меня уже давно паранойя. И кто знает, помогает ли она мне выживать, или же наоборот тормозит развитие, не давая раскрыться. Как бы то ни было, я в тысячный раз за день помянул своего сумеречного странника. Не будь у меня этой способности, попытался бы удрать еще в лавке торговца. Джей избавил меня от бороды и укоротил прическу. Приведя себя в порядок, я вылез из остывшей воды и тут же облачился в свои доспехи. Никто не возражал, чему я был очень рад, боялся, что заставят надеть какие-нибудь модные тряпки без плюсов к статам. Однако вместо этого цирюльник, что мне показалось странным, обрызгал мои плащ и броню, пахнущей елью жидкостью из красивого флакона. Никаких положительных или отрицательных эффектов не появилось, однако даже я видел, что моя одежда стала выглядеть как-то новее и чище. И это при том, что артефакты, в принципе, самостоятельно восстанавливаются и чистятся. Глядя на себя в зеркало, невольно вспомнил прошлую жизнь». Уж очень эта метаморфоза напомнила пыльные туфли после того, как их протер губкой для обуви. Умыв, побрив и начистив меня, цирюльник откланялся и оставил нашу молчаливую троицу в одиночестве. — Свадьбы не будет? — поинтересовался я у Желвана. — Будет, но пока ждем, — отозвался монах с косой. Никакого досуга мне не предложили, усевшись в кресло, я смотрел, как догорают поленья в камине и размышлял, что мне следует делать дальше. Мои телохранители, скрючив ноги в позе лотоса, разместились рядом с моим креслом на полу и опустили веки. «Медитация? Странные ребята. К чему она здесь, в мрачном мире?» Неужели у них так мана быстрее восстанавливается? Ха, даже если и так мы в центре города, в замке, где проходит праздник Не думаю, что до встречи со мной Желван и Зирт с кем-то сражались и просадили параметры Дверь отворилась, и в комнату вошла девушка в темном платье из грубой ткани и длинном, явно когда-то белом фартуке до самого пола. Поставила на стол поднос с тарелкой чего-то, судя по запаху мясного, кружкой, ломтем хлеба и сыром. Затем служанка удалилась так же молча, как и появилась. — Поешь, чтобы во время торжества на еду не отвлекаться, — велел Желван, не открывая глаз. Подкрепившись, я какое-то время вновь просидел перед камином, потом поднялся на ноги и объявил, что мне нужно в туалет. Очень надеялся, что не придется писать в горшок прямо здесь, на глазах у посторонних. И мне повезло. В башне, где я сейчас находился, существовал эркер Суборный. уборной. Монахи проводили меня, хорошо, что идти оказалось недалеко. Уединившись, исправив нужду, я приступил к куда более важному делу. Достав из инвентаря дохлую летучую мышь, принялся ждать, пока она живет. Кейн говорил, что если он долго не отвечает, нужно влить в зомби пару единичек маны. Проблем с этим не возникло. Я представил синюю полоску и подвинул бегунок самую малость. Через секунду крохотное мертвое тельце в моих руках зашевелилось.